Думая обо мне, орден Азертон должен испытывать все, что угодно, кроме гордости. Я научил его, что значит сила духа. Унизил его высотою своего духа, который восставал неуязвимый из всех пыток. Я сижу здесь, фолсами, в отделении убийц, ожидая смертной казни а Орден Азертон все еще держится на посту председателя совета директоров тюрьмы Сент-Квентин. Капитан Джеми давно уже перестал быть хозяином тюрьмы. Он действует как исполнитель и служит для Азертона удачной ширмой, закрывающей от общественности его изуверство над несчастными заключенными. Да. Но я хотел бы вернуться немного назад к тому, что было со мной после первого десятидневного заключения. Еще до того, как я отправился в путешествие Адамом Стрэндом. Эду Моррелу очень хотелось поскорее узнать, как мне удался эксперимент. Но в этот вечер на вахте дежурил надзиратель Смит. Он в особых представлениях не нуждается. Могу лишь добавить, что он был так же мстителен и жесток. Стендинг, ну как, у вас получилось? Марел молчать, иначе сейчас по голове постучу. Все в порядке, Эд. Помолчите и вы, Джек. Я вам все расскажу. Смит не может помешать вам слушать, как не может помешать мне говорить. Хуже, чем они сделали, уже не сделаешь. Стендинг, прекратите! Иначе... Иначе что? В рубашку? Так я только что из нее. В карцер? Так уж дальше некуда. Так что единственное, что вы можете сказать, Стендинг, прекратите стучать, иначе я вас выпущу на свободу. Вы что, оглохли, философ недорезанный? Я же сказал вам, чтобы вы прекратили! Виноват. Виноват, но у меня есть одно сообщение. Который я должен немедленно простучать И к тому же Позвольте задать вам один вопрос Какое вам до этого дело? Я? Мне? Да-да, в этом пункте поподробнее, пожалуйста Я? Я позову Азертона О, позовите, Смит Обязательно позовите Только его здесь для полного счастья не хватало. Вы ведь знаете, наш председатель совета директоров очаровательнейший человек. Блестящий пример утонченного влияния наших тюрем. Приведите его ко мне. Я донесу ему о вас. Обо мне? Да-да, интересно. -да. Именно о вас, Смит.